Не отмечен. Нельзя войти в одну и ту же реку дважды, и по всякий раз это другая река и другой человек. Приписывается древнему Кераклиту. Отметка Вопрос Его знают под именем Ол Как он представляется Некоторые в общине на Калте называли его «богобоязненным», поскольку в лишенную богов эпоху он до сих пор хранил старую веру. Вместе с Олом путешествует пятеро людей. Они тоже начинают верить в то, что видели. Богов, демонов, небеса, преисподние, апокалиптическое пламя и молнии из веры былых времен, которые в конечном итоге оказались реальностью. Его долго звали Олом Персоном. Ол – это сокращение от Оллани. Его звали Олом Персоном дольше, чем кто-либо из его товарищей по странствию в состоянии представить. Отметка. Вопрос. Они в шестером направляются вглубь страны, карабкаясь по откосам и каменистым гребням которые кажутся выше облаков. Не потому, что облака низко, а потому, что гребни имеют невероятную высоту. На Калте нет таких гор. Они больше не на Калте. Всем это известно. Страйники идут около двух дней. Сложно сказать точно. Нет ни ночи, ни дня. У Зибиса есть старый наручный хронометр, стрелки которого постоянно крутятся назад. У Рейна с кранком армейские часы, стальные циферблаты на прорезиненных черных ремешках. После того, как они прошли через разрез, циферблаты ничего не показывают. Ни временных отметок, вообще никакого времени. Ничего. Только светящиеся символы, которые то вспыхивают, то гаснут. В долине внизу, под облаками, гремят трубачи. Путники видели их только издаль. Кранг прозвал их трубачами, когда путники впервые услышали грохочущие звуки. Кем бы ни были трубачи на самом деле, они, вероятно, слишком древние, чтобы у них было человеческое название. «Продолжаем идти», — говорит Персон. «Двигаемся». Отметка. Вопрос. В тот день, когда Калт умер, а 17-й легион совершил предательство и ритуально убил планету, Олперсон взял нож и проделал дыру во вселен. Он прорезал отверстие, словно щель в боку палатки, провел сквозь нее пятерых и тем самым спас их. Альтернативой было остаться на Калте и встретить настолько мучительную, страшную и абсолютно жестокую смерть, что ее невозможно вообразить. Семнадцатый обратился против Империума. Они вырезали мир, убили своих братьев, расправились с миллиардами невинных и плюнули ядом в лицо Бога Императора. Чтобы помочь себе совершить эти преступления, Семнадцатый привел с собой... Что? Что они привели с собой? Единственное подходящее человеческое слово — демон. Однако оно едва ли подходит. У тех существ, которых 17-й привел на Калт, есть нечеловеческие имена, но никому из спутников не хочется их знать. Все пятеро, двое солдат имперской армии, рабочий, девочка и сервитор. Предпочли бы поскорее забыть большую часть из уже известного, чем узнать новое. На Калте они видели такое, что зрелище того, как Ол Персон прорезает щель во Вселенной при помощи зазубренного ножа Атама, показалось им почти нормальным. Он спас. Их. Забрал с собой сгибнущей планеты. Они не стали утруждаться, спрашивая, куда он направляется и как узнал о таком способе путешествовать. Они доверились ему. Еще до того, как он вынул зазубленный оттам и прямо у них на глазах проделал дыру во времени и пространстве, они подозревали, что Ол Персон далеко не простой седой ветеран имперской армии, ставший фермером. Пятеро спутников. Это... Рядовой Бейл Рейн и его друг, рядовой Дагент Кран. Оба из 61-го Нуминского. Оба зеленые и неопытные. Гебет Зибис, выполнявший сдельную работу на ферме Ола во время жатвы. Кэт, девушка, которая занималась тем же и при нападении 17-го получила такую травму, что едва может говорить. И старый тяжелый сельскохозяйственный сервитор Ола Крафт который может называть его исключительно «Рядовой Персон». «Рядовой Персон? Кто мы теперь, Рядовой Персон?» – спрашивает граф. Они тащатся вверх по сухому каменистому откосу, сбрасывая сорвавшиеся камни на облако внизу. Аукметический голос графта напоминает гулкий, плохо настроенный вокс. «Мы выжившие, Рядовой Персон!» Пол качает головой. Нет, граф, отзывается он. Мы паломники. Отметка. Вопрос. Трубачей слышно лучше. Они приближаются. Отметка. Вопрос. Встает солнце местная звезда. Оно пылает синевое в небе цвета Оникса. Это не солнце Калта, не Ушкулту – жертвенная звезда, в которую колдуны 17-го превратили калтское светило. Это другое солнце в другой системе, в другой части мира. Они в шестером шли два неотмеченных дня и оказались на другом краю галактики. Путешествие только начинается. Ол достает тетрадь, маятник и компас. Два последних предмета он хранит в старой жестянке из под листьев ЛХО. Компас выглядит серебряным и похожим на человеческий череп. Строго говоря, не то, ни другое, не правда. Ол откидывает серебристое темя и смотрит на циферблат. У него есть часовая лупа, чтобы видеть крошечные надписи. Маятник кажется сделанным из гагата, но это не так. Он теплый на ощупь. И то, и другое дал Олу старый друг, чтобы помочь отыскивать путь. Тетрадь наполовину исписана плотными записями. Это его почерк, но он изменялся с годами, поскольку этих лет прошло очень много. Сзади есть таблица. Ол разворачивает ее. Это сделанная 22 тысячи лет назад копия таблицы, которой на тот момент уже было 22 тысячи лет. Эти временные промежутки кажутся огромными и невероятно точными, но Ол может быть точен. Он присутствовал при создании копии. Он сам сделал ее на Терри. На таблице изображена роза ветров, ориентированная по сторонам света. Ол поднимает маятник над компасом, заносит в тетрадь метрическую взаимозависимость обоих инструментов и сверяется с таблицей. "Африкус", сообщает он. "Что?" переспрашивает Зипис. "Нам нужно сменить направление", говорит Ол. "Отметка" Вопрос. Горные ветры, словно змеи, обвиваются вокруг хребтов и откосов. Ветер сопровождается постоянным дождем, который по вкусу напоминает кровь. «У дождя вкус крови», — произносит Бейл, приложив палец к губам. «Тогда не пробуй его на вкус», — отвечает Ол. «Дело говорит», — замечает Кран. Он смеется, демонстрируя, что все еще пребывает в бодром настроении. Это в его духе называть трубачей трубачами. Он просто пытается поддерживать настроение. Не помогает. Бейл крепко сжимает свое оружие. Это придает ему уверенности. Придает больше уверенности, чем шутки его друга Кранка. Оружие надежно. Это последняя надежная вещь в мире, чтобы это не был за мир. Оружие – лазерная винтовка имперской армии с деревянным прикладом и отделкой, а также синими металлическими накладками. Она чистая и совершенно новая. У Бейла есть вещевой мешок с магазинами к ней. Это не то дешевое, подержанное оружие, которое ему выдавали вначале. У Кранка – такое же безупречное оружие, как и у Зибиса. Но тот вооружен укороченным карабином с компоновкой Bullpup. У Кэт — компактный автопистолет. Все их оружие из одного и того же места. Это произошло сразу же после того, как они шагнули внутрь и покинули Калт. Покинули тот окутанный ночью Калтский пляж, где воздух звенел от далекого уханья и воя существ, которых они во имя сохранения рассудка называли демонами. Это было первое место, куда Ол привел их, сделав в мироздании еще один разрез. Низина. Болото. Ранее там произошла битва. Жуткая скоротечная схватка в заросших тростником рвах и затопленных каналах. Повсюду лежали тела двух- или трехдневной давности, которые чернели и раздувались на жаре. Не Бейл. Ни Кранк ни опознали по растягивающейся и рвущейся форме подразделения имперской армии, которая несло бы службу на Калте. «Это не Калт», — сказал им Ол. «Другое место, другое время. Не спрашивай. Я этого не знаю». Он наклонился и подцепил с распухшего горла несколько жетонов. «Одиннадцатый Махинданский» произнес Олл и вздохнул. «Одиннадцатый Махиндаский, Господи! Уничтожены все доедимого нефротилами над Юрнуси в шестой год Великого Крестового Похода!» «Это было больше двух веков назад!» — сказал Бейл. «Трупы свежие!» — воскликнул Кран. Он глянул на раздутый мешок мяса у себя под ногами и пожал плечами. «Ну...» «Относительно свежий. Им день, может, два». «Так и есть», — сказал Олф, вставая. «Но...» — начал было Кранк. «Как я и говорил», — произнес Ол, «Другое место, другое время». Они посмотрели на него. «Не я все это устроил», — пожал он плечами. «Я просто живу в этом, как и вы. верю с компасом. Возможно, нужно будет снова изменить направление». «Почему ты доверяешь этому своему компасу?» — поинтересовался Зибис. «А с чего бы мне ему не доверять?» — ответил Ол. «Это компас самого Господа». Кэт глядела на тела, устилавшие землю, ручьи и канавы. «Мы должны остановиться», — сказала она. «Должны их всех похоронить. Они заслуживают уважения». Она говорила всего второй или третий раз на их памяти, и все уже начинали понимать что Кэт высказывается редко, но искренне. «Должны», — кивнул Ол. «Бог — свидетель, ты права, но это другое время и другая война. Поверь мне, девочка, близится ужасная тьма, и после нее будет много, очень много мертвецов. Оставшихся в живых не хватит, чтобы их похоронить, даже если копать день и ночь. Все, что мы можем делать — продолжать идти сражаться за живых». «У нас нет времени на заботу о мёртвом!» «Прости, но это факт!» Кэт было заплакала, но кивнула. Они начали видеть искренность в её редких высказываниях, а она начала ценить его честность. Пол снова наклонился, снял магазин с перевязи трупа и проверил, подходит ли тот к его старому табельному оружию. «Вооружайтесь!» — сказал он, наполняя сумку боеприпасами. Все замешкались давайте произнес слов там куда направляются эти несчастные им не понадобится оружие нам оно нужнее кроме того это новые модели партия для крестового похода совершенно новая им всего два-три года это не то отремонтированное дерьмо которое выдавали в нумине нам повезло там где мы сейчас находимся нам достается самое лучшее и новое вооружение из возможного Так что разбирайте. Они согласились. Бейлу пришлось взять пистолет для Кэт и убедить ее, что прикасаться к нему будет правильно. Что прикасаться к нему... Окей. Слово «окей» было странным, но его использовал Ол Персон, и они уяснили, что оно означает «все в порядке». Ол стоял в стороне и чувствовал запах ветра. Он размышлял о том, что только что сказал. «Нам повезло! Там, где мы сейчас находимся, нам достается самое лучшее и новое вооружение из возможного!» «Чертовски повезло!» — тихо обратился он к ветру. «Кто же позаботился, чтобы мы сюда свернули?» «Отметка!» «Вопрос!» Из невидимых долин внизу раздается грохочущий звук, издаваемый трубачами. Всем известно, что лучше уходить. «Ты не можешь сделать еще одну дырку?» — спрашивает Зипис, стирая с лица дождевую воду. «Дырку?» — переспрашивает Ол, нахмурившись. «Разрез! Этим твоим ножом! Скверная переделка, верно? Не делай вид, будто это не так!» Ол Персон пожимает плечами. Не такая скверная, как на Калте. Он собирается сказать что-то еще, но прикусывает язык. Снова слышно трубачей. Они звучат зловеще, словно вмешательство самого мироздания. — Я не могу просто резать там, где мне нравится, — произносит Ол, делая жест рукой, словно держит «а там». — Это работает не так. Я должен находиться в правильном месте делать правильный разрез. Места соприкасаются самым странным образом. Я рассекаю покров одного, и мы входим в другое. Все смотрят на него. Это сложно, даже не вполне научно. Давным-давно кое-кто научил меня основам. «Кто?» — интересуется Зипис? «Как давно?» — задает Кэт более верный вопрос. «Неважно», — отзывается Ол, не давая ответа никому из них. «Суть в том...» что это не вполне наука. Кроме того, тот, кто учил меня основам, он говорил, что делать подобное ужасно, и никто на это не пойдет, если только есть выбор. Потому что от этого зависят жизни, спрашивает Бэйл. Пол качает головой. Нет, произносит он, причина важнее. Он снова начинает шагать, с хрустом взбираясь по откосу в угасающем свете. Он понимает, что сказал слишком много и обескуражил их. Солдату-ветерану внутри него, в сущности, внутри него несколько солдат-ветеранов. Известно и другое. В подобных переделках хороший командир не станет пренебрегать боевым духом. Он не в силах забрать уже сказанное назад, но может подбодрить спутников, добавив больше. Подбодрить или отвлечь. «Ветры», — произносит он, — «в них ключ. Ключ ко всякому путешествию, как вам скажет любой мореплаватель. Следуйте за ветрами туда, куда они дуют». Он вновь бросает на них взгляд. «Не за этими ветрами», — говорит он, поднимая руку и чувствуя, как между пальцев струится холодный горный воздух. Я не имею в виду движение воздуха, а подразумеваю изначальные ветры. Ветры эмпириев, которые колышут и вздымают океан вечности. Они шагают дальше. «Я пользуюсь названиями Романии, говорит он, — «потому что так меня учили. Прямо сейчас мы следуем за Африкусом туда, куда дует этот ветер. Это юго-запад, потому что Романии и назвали его Априк. Однако грекане звали его под именем Липс, а франки именовали Вестестрони. Он снова оглядывается на них. «Понимаете?» Кранк поднимает руку словно ребенок в школьном классе. «Да?» – спрашивает Ол. «Я хотел спросить, кто такие романии?» – произносит Кранк. Ол вздыхает. Он размышляет, есть ли время для этого ответа, и сомневается, поскольку у них вообще ни на что нет времени. «Не бери в голову», — говорит он. «Итак, мы следуем за ветром, за этим...» «Акрифусом», — произносит Бейл Рейн. «Априкусом», — поправляет Кэт. «Ну да, за ним», — продолжает Бейл. «Следуем за этим ветром. Куда?» «Туда». Где сделаем следующий разрез? Следующее место, где покров между мирами тона. При условии, что до этого нас не догонят трубачи, интересуется кран. Он смеется и ветер уносит прочь визгливая. Ха-ха-ха. Пожалуй, отвечает пол. Отметка. Вопрос. Они спят под скальной складкой неподалеку от вершины хребта. Олл сидит, неся стражу. Ему хочется двигаться дальше, но он понимает, насколько они устали. Им нужна пища. Нужна вода, у которой нет вкуса крови. Нужен сон. Им нужен хороший и точный разрез, который уведет их прочь от трубачей. В мыслях Ола они называются не трубачами. Последний раз он встречал нечто подобное. Существ той же породы много жизней тому назад в Кикладе. Их звали Сиренами. Просто другое слово, ничем не лучше и не хуже, чем трубачи. Единственное, что тогда знал Ол и с чем согласился Ясон, здания были родом не из Киклады. Им было там не место, как трубачам не место здесь. Они были откуда-то еще, и место не имело ничего общего ни с этим, ни с каким-либо еще миром. Они были словно сырость или гниль, просочившаяся извне сквозь стену. Издаваемый ими шум сводил людей с ума, если слушать достаточно долго. Заставлял забывать себя. Забывать. Отметка. Вопрос. Пол просыпается. Он не знает, насколько отключился. Час, всего несколько минут. Остальные продолжают спать мертвым сном. Под скалой холодно, как в склепе. Вокруг темно и слышен только стук дождя. Он видел сон. Остатки сновидения до сих пор застряли в сознании, словно осколки в коже. Резкий и полный жизни свет солнца на движущейся воде. Свет искрится, вода зеленая, словно стекло. Корабль Горделиев, его будут помнить так долго, что он станет мифом. На носу нарисовано око, обычный символ в те дни. Такие были на всех боевых галерах Срединного моря палубы слышен смех. Ол чувствует на своей голой, загорелой спине горячие лучи солнца. Он слышит, как Орфей играет какую-то мелодию, которая сдержит шум, издаваемый сиренами. В этом сне, в этом воспоминании славная жизнь. Это были лучшие дни и приключения лучше, чем то, которое на него теперь взвалили. Это новое, неотмеченное странствие, Прорезание пути из одного мира в другой его не запомнят. Оно не войдет в легенду, как то долгое плавание в Колхиду и обратно. Это путешествие даже не пробудет в памяти столько, чтобы было что забывать. Впрочем, оно может быть более важным. Более важным, чем любое из приключений, которые он предпринимал за всю свою жизнь. За все свои жизни. Ола осознает, что размышляет об этом, как о своем последнем странстве, последнем приключении. Осознает, что ждет финального подвига, акта завершения, последнего отважного выхода на закате своих дней. Вот только по всем меркам предполагается, что он должен жить вечно, если только его жизнь не прервет чье-то вмешательство. Так откуда же этот фатализм в мыслях? Последние осколки сна все еще с ним. Око на носу корабля глядит сурово и неотрывно. Оно подведено сурьмой и прекрасно, словно чарующие глаза Мидеи, но при этом и ужасно. Одно око. В нынешние дни этот символ несет совсем иной смысл. Пол видел его в своем последнем сне, когда к нему явился Джон и показал Терру, объятую огнем. Это проклятое око. И есть та причина, по которой путешествие станет последним. Будь ты проклят, Джон, шепчет он. Ол встает, растирая кисти и руки. Им нужно идти, продвигаться. Они слишком долго лежали, слишком замерзли и промокли, потеряв чересчур много тепла. И трубачи смолкли. Это скверный знак. Давайте, произносит Олл, пытаясь разбудить их. У него не имеют руки. Очень темно. Давайте же, вставайте, кричит он. Нам нужно двигаться. Никто не шевелится, кроме Графта, который активируется от звуков голоса Олла. Рядовой Персон, разбуди их всех. Мы должны идти, говорит Олл. Что-то проносится по камням во мраке снаружи. У Олла не имеют руки, но он берется за свою винтовку. «Вставайте!» — кричит он. По-прежнему никто не шевелится. Ол целится в воздух и стреляет. «Просыпайтесь!» — говорит он. «Теперь у них нет выбора». Отметка. Вопрос. Они все замерзли, промокли и испуганы. Вернувшись из неприветливых снов в еще менее приветливую реальность. Кэт плачет, но это из-за холода, а не из-за стресса. Кранк тоже готов разрыдаться, поскольку это все мерзко и с него хватит. Ол торопит их вверх по склону, на гребень хребта. На откосе у них за спиной что-то есть. Трубачи, как предполагает Ол. Даже трубачам известно, что порой полезнее всего сохранять молчание. Проклятые сирены тоже это знали. Гребень высится впереди черным бугром, и это наводит на мысль, что на той стороне светлее. Возможно, рассвет? Путники забираются наверх и видят бледное, бледно-синее небо позади. Они переваливают за гребень. Пол посылает Бейла вперед, а сам занимает место в хвосте, оглядываясь в поисках существ, которые их преследуют. Отдельно участки темноты двигаются, но не настолько, чтобы прицелиться. «Помоги нам Господь», – произносит Пол. Он верующий и не ставит Божий промысел под сомнение, но временами думает, что это Бог подверг их всем этим испытаниям. Во всех священных книгах каждой религии, что он изучал, полно историй о людях, которые заставляли страдать и терпеть, чтобы достичь спасения. Теперь его черед стать Иовом, Сизифом, Прометеем, Одином и Осирисом. Его черед терпеть. Более того, он страдает не ради собственного спасения. Ол думает, что после прожитой им жизни он не заслужил новых испытаний. Путники спускаются по склону и лезут вверх по очередному откосу. Теперь гораздо светлее. От предрассветного сияния небо впереди стало прозрачным, словно закопченное стекло. Ола внезапно заряет ощущение, что они близко к месту, где должны находиться. Это как лишенной света ночью увидеть низко в небесах одинокую звезду и понять, что есть куда плыть. Он бросает взгляд назад, на гребне за спиной трубачи. Это огромные, опухшие и массивные двуногие, обладающие длинными, уравновешивающими их телами хвостами, которые хлещут воздух позади них. Их глотки возвышаются над головами, словно цветы или насекомоятные растения, словно механизмы из плоти, которые разветвляются, расширяются и увеличиваются. Они вновь начинают издавать шум в рассветное небо. Громкость невероятна. Странные влажные выступы и гребешки у них на головах шевелятся и напрягаются, модулируя исходящие ноты. «Вперед!» — кричит Ол остальным. Они спотыкаются от шума. Шума и вида существ на хребте. Олу знакомо это зрелище. Скоро путники утратят способность думать. Где же орфей, когда он нужен? Хотя бы пчелиный воск. Он прижимает приклад своей старой винтовки к плечу и стреляет по трубачам. Видит, как те дергаются и издают ржание, когда выстрелы выбивают искры из кожистых, покрытых перьями боков. Он не рассчитывает убить их, просто хочет пошуметь. Бейл, Кранг и Зибис оборачиваются и тоже начинают палить вслед за Олом. Вскоре четыре лазерных ружья отвечают трубачам на гребне своим треском. Зибис промахивается даже по таким крупным страшилищам, но Бейл с кранком, ненесшие действительной службы, только что из начального училища и прошли подготовку с оружием. Их выстрелы ложатся точно, кучно в цель. Это не та меткость, которая нужна Олу, однако это все-таки шум. Близкий виск и треск четырех пехотных винтовок может заглушить или хотя бы нарушить воздействие звука, издаваемого трубачами. Создавать шум, как орфей. Они продолжают стрелять. Через несколько минут некоторые из трубачей разворачиваются, тряся массивными животами и, переваливаясь, скрываются из вида за гребнем. Их ужалило слишком много жгучих лазерных лучей, чтобы трубачи хотели остаться тут. За ними следуют и остальные, словно скот, думает Ол. Словно скот. Они поворачивают как стадо, как группа. Ухо не за хребтом. Ол никак не может перестать думать о них как о скоте. Под скотом предполагаются пасущиеся травоядные, а также более мрачный вариант. Предполагается, что трубные звуки должны отгонять нечто. Отметка Вопрос Пол прорезает отверстие, и они шагают туда На той стороне жарко Жарко и сухо, словно в печи Яркое небо выглядит так, будто его синеву нарисовали, а затем обработали песком Странники стоят на дороге В сухом, пыльном тракте Они идут около 10 минут, и этого времени Олу хватает, чтобы понять, что он знает, где они находятся. Ол замечает первый погибший танк, сгоревший Т-62, и знает, что дальше они увидят гораздо больше. За один долгий, жаркий день в опальном конце М-2 региональный деспот лишился механизированной и бронетанковой бригад. 150 танков и бронемашин. «Почему сюда?» — произносит он вслух. «Кого ты спрашиваешь?» — интересуется Зибис. «О чем ты спрашиваешь?» — отзывается Кэт. «Дорога и вади за ней покрыты панцирями танков и металлическими остовами. Воздух пахнет дымом и горелым маслом. Олу нужны ответы, но спрашивать не у кого». Тут только высохшие кости. Раздается крик Зибиса. Они подходят к нему. В кювете на боку лежит трейлер. Там нагревшиеся на солнце пластиковые канистры с водой, пищевые пайки, скатки. Что бы ни тащило этот трейлер, ему достался такой сильный удар, что остались только куски. Вот почему. Они уже обезвожены и разгорячены солнцем. Путники берут те припасы, которые могут унести, и грузят канистры с водой на грав. Вот почему. «Удача, что мы здесь оказались», — говорит Кранк. Пол куда-то смотрит. «Чья-то удача», — отвечает он, не отводя взгляд от того, что видит. Он смотрит на останки еще одного боевого танка. Гусениц нет, катки погнуты. Корпус почернел и покрыт рубцами. Башня наполовину оторвана, как будто у банки откинули крышку. На борту, прямо под эмблемой 18-го бронетанкового, знак. Проклятие! Это могла бы оказаться просто примечательная царапинка от Шрапнели, поскольку она почти нечитаема. Однако ее нанесли на металл после того, как корпус сгорел. И сквозь корку копоти видна голая сталь. Это слово. Возможно имя, но оно принадлежит не человеку. Мнкар. Что означает это имя? И кто додумался его здесь написать? Отметка. Вопрос. Они проводят несколько часов на солнце, двигаясь по мертвой дороге среди остовов боевых машин. Пол сверяется с картой и компасом и находит следующее место. «На сей раз недалеко», — говорит он. «Ты здесь бывал? Так ведь?» — спрашивает Кэт. Пол гадает, нужно ли отвечать, а затем кивает. «Что это?» «Это называли 73-м Восточным», — говорит он. Считалось крупнейшим сражением бронетехники своего времени. «Когда это было?» пол пожимает плечами. «На чьей ты был в стороне?» Спрашивает она. «А это имеет значение?» Отзывается он. «Должно быть на стороне победителей», Решает она. «Почему?» «Потому что ты жив, а все эти машины погибли». «Окей», кивает он. На сей раз «Окей» означает нечто иное. Он смотрит на нее, щурясь в лучах пустынного солнца. «Просто чтобы ты знала, моя жизнь не особо связана с исходом каких-либо бит. Время от времени мне приходилось бывать на всех сторонах. Победа не влияет на мою жизнь. Просто она мне нравится, и я стремлюсь к ней, когда есть такая возможность». «Чем же в таком случае обусловлена твоя жизнь?» — спрашивает Кэт. — Просто... — Жизнь, — говорит он. — Похоже, я не в состоянии избавиться от этого обыкновения, и меня не просто его лишить. Он смотрит на нее. Ее глаза большие и темные. Они напоминают ему о ком-то. — Ну, конечно, Мидея. Та безумная ведьма, столь прекрасная и таящая в себе множество сложных вопросов, Совсем как эта девочка. «Сложно, однако не невозможно», — замечает он. «Ты какой-то бессмертный», — говорит Кэт. «Что-то вроде того, полагаю. Мы называем себя вечными». «Мы?» — переспрашивает она. «Нас небольшое количество. Так было всегда». «Тебе следует мне об этом рассказывать?» — интересуется она. «Следует ли?» — спрашивает себя он. В самом деле, я никогда не говорил об этом с кем-либо, кто не был подобен мне. Однако сейчас я нахожусь в собственном далеком прошлом, в месте которого более не существует, и перед отдыхом мне предстоит долгий путь. Очень долгий. Я рассказываю секреты древней Терры девушке, которая их не поймет. Они никогда не узнают, не найдут и уж точно не поверят. Под этим синим небом, На этом пустынном ветру я смотрю в глаза, которым место на лице колхидской ведьмы или хотя бы на носу боевого корабля Киклоды. Какие тайны я на самом деле выдаю? «Все окей», — говорит он. «Думаю, что могу тебе доверять». «Какой ты?» — спрашивает она. «Что? Какой ты бессмертный?» «О-о-о!» о о восклицает Ол. «Ему еще не приходилось отвечать на подобный вопрос». Обычный. Отметка. Вопрос. Когда он прорезает отверстие, на сей раз перед самым закатом, на 73-м восточном поднимается пустынный ветер, и высохшие кости в мертвых остовах начинают греметь и шевелиться. Мертвецы что-то чуют. И это что-то... Не Ол с его спутниками Олу известно, что мертвые мало что способны ощущать. Такого немного, и у него нет названия в языке людей. Путники проходят в отверстие под скрип сухих суставов, прибежание Рёбер и скрежет зубов. Мертвец сам тревож Отметка Вопрос следующую ночь странники спят в лесу под дождем. Они делают укрытие из брезентовых скаток, которые взяли из трейлера и съедают несколько пайков. Вдали слышны гулкие удары и барабанный бой артиллерии. За холмом идет война. Полуизвестно, что с ним играют. У соснового леса знакомый запах. Он не уверен, но склонен полагать, что знает и это место. Это благожелательное направление или же кто-то введет его в западню. При любом из вариантов это, скорее всего, один и тот же человек. Будь ты проклят, Джон. Олл встает рано, все остальные еще спят. Если он помнит верно, то не далее, чем в трехстах шагах от границы леса находится край старой коммуникационной траншеи. Он чует запах реки, а значит, Верден на западе. Траншея точно там, где он помнит. Там, где он и другие ее вырыли. Она заброшена и слегка заросла. Изменение направления обстрела привело к тактической смене позиции, и этот край фронта опустел. Крошечные сорные растения кивают головами синих цветов. Трава растет среди упавших мешков с песком. Броневые пластины вала ржавеют. Доски пола траншеи оцерели, за ними давно никто не следит. Пол чувствует запах кофейной гущи, тропивы и отхожих мест. Ров и линия мешков с песком усыпаны стрелянными снарядными гильзами, которые блестят латунью. Пол зигзагом следует по траншеи под низкую крышу. Он двигается медленно и осторожно, держа винтовку, которую изготовят почти через 30 тысяч лет. Вот спуск в офицерский блиндаж. Он помнит все, словно это было вчера. В блиндаже маленький стол, сделанный из ящика для фруктов. Кофейник, горелка, грязная эмалированная кружка. На черной стене темное пятно. Кто-то уходил в спешке, и он был ранен. На столе лежит журнал. Ол открывает его. Это гражданский дневник местного производства, приспособленный для иных целей. Бумага кремового цвета, числа и линии напечатаны бледно-синем. Дневник был отпечатан на 1916 год. Дата настолько древняя, что Ол едва находит в ней смысл. Первая половина исписана чернильным пером плотным, хорошо натренированным почерком. Ольга гадает, не его ли это рука? Хотя он настолько хорошо помнит это место, что вероятно знал бы, если бы это было так. Почерк не его. В дневнике снова и снова повторяется одно единственное слово. М-как. Отметка. Вопрос. Я не могу задерживаться надолго. Раздается голос. Ол оборачивается, вскидывая винтовку. Джон стоит в траншее снаружи у входа в блиндаж, склонившись к задней стене. На нем облегающий костюм и пыльный комбинезон. Будь ты проклят! Все говорит Ол, расслабляясь и чувствуя себя глупо из-за того, что оказался застигнут врасплох. Я вижу. «Ты его заполучил», — замечает Джон, кивая на завернутый атам, который подвешен у Ола на поясе. «Он и впрямь настолько важен?» «Да», — отвечает Джон. «Это ты должен был этим заниматься, а не я», — говорит Ол. «Ой, да брось ты», — отзывается Джон. «Едва ли ты бы мог остаться на Калте. Это было дружеское предостережение, чтобы помочь тебе оттуда выбраться. Кроме того, я занят. У меня свое дело». — Да? Не спрашивай, не расскажу. — Я думал, что это путешествие, в которое ты меня втянул, действительно важно, — произносит Он. Так и есть, честно. Но мое дело тоже важно, и, по правде сказать, ты находился в нужном месте. Я работаю на Кабал, Он. Они оплачивают мои счета, ты же знаешь. — Давно я не слышал этой фразы, — говорит Ол. Он почти что улыбается. Кабал наблюдает за тем, что я делаю. Я не могу быть повсюду. А я, стала быть, не работаю на Кабал, интересуется он. Нет. Ты — нет. Мне не следует даже разговаривать с тобой. Впервые за долгое время он видит в глазах старого друга некое выражение. Это выражение, которое указывает на то, что он пытается поступить правильно. Пусть даже вся вселенная старается этому помешать. Впервые за долгое, очень долгое время Ол Персон жалеет Джона Граматикуса. Слушай, Ол, говорит Джон, я постараюсь оказаться там, когда ты появишься. Чертовски постараюсь, но. но что? У меня предчувствие, Ол, темное и мрачное. Это твой разум так работает, Джон. Нет, Ол, это не псайкерство. Это как. Просто нутром чует. Думаю, что могу в конце концов сойти с дистанцией. Возможно, это мое последнее приключение. «А не просто вернуть тебя», — говорит Олл. «Кабал просто вернет тебя, как всегда возвращал». Он произносит это быстро, практически обвиняя. Произносит, чтобы скрыть свои мысли. Почему мы оба чувствуем одно и то же? Почему чувствуем, что это наше последнее приключение? Вселенная в опасности, когда вечные ощущают себя смертными. Мне казалось, ты говорил, что плохо придется всем, произносит Пол. Ты так говорил на Калте, говорил, что или пан, или пропал. Джон кивает. Так и есть, просто... В смысле, что касается лично меня, есть дела и... Мне нужно сделать выбор, Ол. И не думаю, что мне нравится хоть один из вариантов. Впрочем, это не важно. Жаль, что не могу сделать этого вместо тебя и не взваливать на твои плечи ответственность. Ол, я хочу, чтобы ты ценил то, что делаешь, и искренне считаешь, что ты подходишь для этой работы лучше меня. Ол не отвечает. Я постараюсь оказаться там, когда ты придешь, говорит Джон. Но если этого не случится, если я опоздаю... Думаю, ты знаешь, что делать. Во что ты меня втянул, Джон. С тобой все будет в порядке. Джон, до сих пор ты меня направлял. Оружие, пища, места. Все очень подходящий сырунь. Типичная склонность к грамматику к театральности. Джон фыркает и пожимает плечами. Ты пытаешься провести меня тайком, да? спрашивает он. Пустить по окольному маршруту. Отправить долгим кружным путем, чтобы меня было сложнее выследить и найти. Пол выходит из блиндажа на свет раннего солнца и оказывается лицом к лицу с Джоном. — Вот почему это должен был быть я, так? — спрашивает он. — Господи, теперь я вижу. Я не псайкер, как ты. Когда я двигаюсь в арпе, меня не видно. Ты бы был заметен, будто маяк. Вот почему я выполняю за тебя грязную работу. Джон не отвечай. Что такое мкар, Джон? Тебе не следовало приводить с собой остальных, отзывается Джон. Почему? Они не выдержат. Они бы точно не выдержали там, где мы находились, отвечает Ол. Так вышло бы быстрее, милосерднее. Если я выдержу, выдержат и они. Джон кивает это не ободряет. Что такое Мкар, Джон? Брось. Что это значит? Это имя? Джон глядит в направлении реки. Для нас цепь времени распалась, Ол. Все в неправильном порядке. Его имя? Мкар. Нечеловеческое имя. Нет, не знаю, зовут ли его Мкаром сейчас или назовут однажды, Варп живет не в такт времени, как мы его воспринимаем. Он смотрит на Ола с грустью в глаза. «Враг не даст тебе уйти с Калта. Только не с этим кинжалом. Они послали за тобой нечто. Это нечто зовут Мкар. Ол, тебя спасает то, что ты движешься окольным путем и действительно помогает, что ты не псайкана и не светишься во мраке, как я. Да, поэтому ты делаешь это вместо меня. Да, окей?» Признаю. Но все же… все же оно приближается. Мкар приближается. Оглядывайся почаще. Единственное, чем я могу тебе реально помочь — посоветовать достаточно долго продержаться вдали от него. Что это значит? Это значит, что он нужен еще и для другой задачи, так что не может вечно искать тебя. Продолжай идти, не поднимай головы, не попадайся на глаза и в конце концов ему придется сдаться и повернуть назад. «Почему?» «У него своя судьба. Просто будь на чеку, Ол. «Помоги мне еще, Джон! Проклятье! Я заслуживаю большего! Как мне сражаться с этим существом?» «Прости, не могу», — говорит Джон. Он выглядит искренне оправдывающимся. «У меня полно дел. Я не могу. Ты даже не здесь, да?» Внезапно поняв, спрашивает Ол. «Где ты на самом деле?» «В другом конце ультрамара», — отвечает Джон. Ол вздыхает. «Раз ты не здесь, то и я не. Верно?» «Отметка». «Вопрос». Он просыпается в укрытии в сосновом лесу перед самым рассветом. Дождь стучит по кронам. Остальные спят. Ол знает, что нет смысла идти к траншеи. Джона там не окажется, а он уже узнал все, что может сообщить траншея. Пора двигаться. Отметка. Вопрос. Путники входят в мертвый город. Никто, даже Ол, не знает, когда и где это было. Город построен из сухого белого камня, который похож на мел, однако не является им. Панели обращаются в пыль от малейшего прикосновения, воздействия времени. Небо над возвышающимся городом из синя фиолетовый, на нем видно восемь ярких звезд. Когда поднимается ветер, что и происходит сейчас, от углов белых стен и порогов зданий, словно пар, тянутся шлейфы белой пыли. Город медленно стирается. Это место пусто, тут только белые строения с пустыми проемами дверей, нет ни мебели, ни следов украшений и имущества, ни признаков тех, кто давно мертв. Ол думает, что находившиеся в этих зданиях, чем бы оно ни было, давно распалось прахом вместе с обитателем. Остались лишь безмолвные башни, залы и пустые лестницы. Через час или два они понимают две вещи. Во-первых, что город бесконечен. Оставляя позади башни, стены и крыши, странники видят за ними лишь новые башни, стены и крыши. Во-вторых, пустота не рвирует. Они взволнованы, хотя не слышно ничего, кроме звука их шагов и вздохов ветра, и нет никакого движения помимо слабо струящихся шлейфов белой пыли, которая срывается с краев стен и дверей. Когда путники переговариваются, их голоса эхом отражаются от окружающих улиц, но не сразу. Каждому эху требуется несколько минут на возвращение. Многовато, чтобы это казалось уютным и естественным. К тому же каждое эхо возвращается идеальной копией изначальных слов а не звуком, который акустика делает пустым. Из-за этого разговоры быстро прекращаются. Ол останавливается и сверяется со своим компасом. Они нашли очередное место для разреза, и это произошло отнюдь не слишком быстро. Когда он достает атамы и готовится сделать разрез, по мертвым белым улицам к ним долетает эхо. Это слово. Слово... Мка. Никто из них не говорил. Отметка. Вопрос. На той стороне очень влажно. Они чувствуют это через щель, еще не пройдя сквозь нее. На бледной коже тут же выступают бусинки пота, которые блестят, словно бриллиант. Их ждет тропический лес. Он ждал вечно. Там царит бескрайний нефритовый сумрак, залитый водой прогален. Путники стоят по колено в ярко-зеленой жиже. Крафт старается не терять сцепление и равновесие. Сквозь Полок пробивается и искрится солнечный свет. Стволы деревьев и полузатопленные бревна покрыты плотным, словно изумрудный бархат, мхом. От запаха гнили сводит гортань. Мимо со стрекотом пролетают крылатые насекомые, каждая из которых похожа на тонкий шедевр часовых дел мастера. Они зависают на месте, а затем снова набирают скорость. Очередное неизвестное Олу-место. Он гадает, признак ли это того, что теперь их маршрут менее контролируемый и более случайный. Или же знак, что все становится еще секретней. Что это за брошенный мир? Что за пограничный ад? Потеющие ладони нервно вводят винтовку. Тропический лес – скверное место для боя. Он никогда не любил войну в джунглях. Они постоянно останавливаются, чтобы помочь графту выбраться. Порой приходится вытаскивать его из жижи при помощи почерневших бревен. Не нравится мне это, замечает Кранк. Это констатация факта. Пол гадает, имеет ли молодой солдат в виду дискомфорт из-за влажной жары и нагрузки, или же говорит о самой местности. Подобное высказывание вполне подходит и к тому, и к другому. А затем все смолкает. От этого холодеет кровь. До наступления тишины они не сознавали, что в джунглях столько разных шумов гудение насекомых, плеск воды, треск подлеска, чириканье амфибий, посвистывание птиц. Путники ощущают их тревожное отсутствие. Только когда все одним махом прекращается. Они все застывают, прислушиваясь и желая, чтобы звуки вернулись. пол вскидывает руку и медленно разворачивается, поднимая винтовку. От этого движения едва слышно плещется вода у его голени. Что-то кидается к ним из древесной рощи позади. У него человеческие габариты и очертания, однако ноги короче, а руки длиннее людских стандартов. Это костлявое и сухощавое обезьяноподобное существо. У него нет глаз. Всю голову занимает зияющий рот с растянутыми губами и зубами плотоядного животного. Оно визжит на бегу. Брызжит вода. Кэт издает вопль. Существо перескакивает через полузатопленное бревно и прыгает, вытянув когтистые лапы. Пол стреляет. Три заряда попадают в торс создания и с неуклюжим глухим шлепком отшвыривает его назад в зеленый суп. Оно тонет, продолжая биться. «Что? Во имя?» — начинает Зибис, но времени не хватает. К нему несется другой примат, затем еще один, а потом и четвертый. Они с воплями пробиваются из опасного мрака, не тревожась по поводу судьбы, которая постигла первого из них. «Беглый огонь!» командует Ол. Много целей. Ему не справиться со всеми. Нужны остальные. Хранк возится с винтовкой, за спешки его руки запутались в ремне. Бейл стреляет, развернув одно из существ достаточно, чтобы замедлить, а затем целится для смертельного выстрела. Зибис не попадает даже под ревесным стволом. Ол четко застрелил еще двоих, но появляются новые приматы. Пол дюжины. Дюжина. Все скачут и бегут. Куда-то попадают только они с Бейлом. Вопящие, раненые тяжело падают в жижу, но на их месте появляются другие. У них желтые зубы и красные пасти. Один оказывается так близко, что Ол едва успевает выстрелить. Кранк наконец-то в строю. Он палит беспорядочно, но увеличивает огневую мощь и опрокидывает сперва одного, а затем и второго. Кэт вытащила свой пистолет. Она держит его обеими руками, стреляет вместе с другими и попадает. Девушка понимает, насколько чрезвычайна ситуация, и вздрагивает всякий раз, когда существа верещат. Зебис убивает, но это редкая удача. Просто он неприрожденный стрелок. Один из приматов подбирается к нему слишком близко и тянется выдрать горло. Граф хватает существо за шею рукой манипулятором, поднимает его и шевыряет на деревья, будто соломенную куклу. Пол стреляет и укладывает последнего из приматов. Новые не появляются. Снова воцаряется тишина, если не считать хриплого дыхания, стука падающей листвы и кусков коры. Затем, словно он никогда и не исчезал, возвращается шум тропического леса. Пол делает глубокий выдох и стирает под солба. Он наконец-то понял, где они находятся и когда. Ему сообщила об этом некая интуиция, память предков. Это терра до возвышения человека. Существа, которые на них напали, могли бы однажды эволюционировать в людей. Если не считать того, что эти тела, которые плавают лицом вниз в зеленом супе, демонстрируют, как рано порча варпа прикоснулась к родному миру человечества. Он не обсуждает все это со спутниками. Двигаемся дальше, говорит он им вместо этого. Отметка. Вопрос. Компас прекращает работать. Маятник тяжело повисает, отказываясь качаться. «Мы заблудились», — замечает Кранк, наблюдая за манипуляциями Ола. «Правильно говорить «попали в штиль», — огрызается Ол, — однако то, какое определение верное, не имеет значения. Он никогда раньше не пытался путешествовать таким образом и потому не знает, следовало ли ожидать проблем с Компасом или нет. В том, что ему рассказывали об искусстве подобных странствий, ничто не предупреждало, что Компас может перестать работать. Пол пытается скрыть свое напряжение, пытается успокоить себя своей же аналогией. Штиль. Временами на море ветры пропадают, все замирает, и тогда никто ничего не в силах сделать. Некуда двигаться, пока ветер не вернется. Только и всего. Вот и все, что происходит. Ветры эмпириев просто затихли на миг, исчерпав свое дуновение. Все неподвижно. «Скоро они снова поднимутся, как тебе и надо. Поднимутся, и паломники вновь отправятся в путь». «Все окей», — говорит Олл. «Все будет окей». Вокруг них какая-то осенняя местность. Небо темное, словно грязный уголь. В долине ясно вырисовываются холмы, бурые от осоки и дрока. В отдалении кружат черные птицы. Черновые заросли вокруг лишены листвы, Это бесконечная чаща колючек и когтей, естественная клетка. Шипые ветки бледные и холодные, будто кости. Мелкие птицы или насекомые насадили на некоторые из колючек красные ягоды, чтобы объедать их и клевать их. Сок капает, словно кровь. Пол продолжает трудиться над таблицей и компасом тряся розу в маленькой коробочке в форме черепа и растирая крузила маятника между ладонями, будто тепло тела может его как-то активировать. И то, и другое остается мертвым, безжизненным. Спутники расходятся в разные стороны, осматривая местность. Вокруг тишина. Если не считать периодического щебетания птиц. Что если мы сделали неверный разрез? что если они сошли с путей ветров и теперь не могут отыскать обратной дороги? Что если он сделал ошибочный отрез и они вышли Бог знает где и Бог знает когда? Как может какое-либо место, место в космосе, быть незатронутым ветрами эмпириев? Аналогия внезапно кажется столь банальной. Даже когда ветры стихли, а корабль попал в штиль, компас все равно будет поворачиваться к магнитному северу. А когда нет ветра, человек прилагает усилия и гребет. Гребет, как проклятый, так задающему ритм барабану. Ол усвоил это во время путешествия в Калхиду. Тогда Калхида еще была царством на Черном море, а не родным миром вероломного 18 го легиона. «Похоже, нам придется грести», — произносит Ол вслух, но остальные разбрелись слишком далеко и не слышат. Он встает, высматривая их, и видит тени, движущиеся посреди терновых зарослей. «Возвращайтесь!» — кричит он. Кто-то отвечает, но он не может разобрать слов. «Черт их побери! Они ведут себя глупо. Это небезопасно». Он уверен в этом. Знание приходит к нему внезапно вместе с морозным покалыванием в основании позвоночника. Это не просто прохладный лесной воздух охлаждает пот. Это намек. Знак. Точно так же у него зудел корень языка перед большими сражениями, а руки подрагивали, когда кого-то ожидала смерть. Он не ощущал ничего подобного на Калте, поскольку события на Калте произошли столь неожиданно. Гибель до самого последнего мгновения приближалась скрытно под маской чернейшего предательства. Но здесь, что бы это ни было за здесь, гибель придет не внезапно. Она преследует и приближается. Незнающий покоя хищник следует за ними, не сбавляя шага и не показывая. Он постоянно за пределами обзора. Полуизвестное имя хищника, и это нечеловеческое имя. Мкар. Это существо, которое послали прикончить их. Существо, которое послали вернуть клинок. Злобные божества варпа послали его позаботиться, чтобы их планы не были расстроены. Он чувствует, что ему это должно льстить. Он вечный, а такие существа далеко необычны. Впрочем, в структуре Вселенной они незначительны. Вечные не расстраивают планов тех, кто в варве. Вечный отступник, который находится в бегах вместе с горской людей, едва ли это угроза планам, которые охватывают световые века космоса и эпохи Вселенной. И все же Мкара послали. Вот кем он должен был бы себя ощущать. Вол поднимает свою лазерную винтовку, подготавливая ее, будто когда наступит время, от оружия будет какой-то прок. Вечный гадает, насколько далеко находится хищник. В одном или двух разрезах. Или уже в этом мире, где-то высокий по ту сторону терновых зарослей. «Что там говорил Джон?» Он нужен еще и для другой задачи, так что не может вечно искать тебя. У него своя судьба. Типичный афоризм Грамматикус, Но в его основе лежит здравый совет. Иди длинным, окольным путем, не высовывайся, держись вне поля зрения. Ты не можешь с ним сражаться, так что жди, пока у него не закончится время. И он не отступит. Да, совет здравый. Проблема только в том, что, как очень хорошо известно Олу, существо уже учуяло их запах. Мкар следует за ним. Это будет демоническое создание с нечеловеческим именем, вроде этого. Как оно их выслеживает? Свечение жизненной силы кинжала? Не то, чтобы Ол был псайканой и озарял путь. У него никогда не было предвидения или прочих даров, которые часто обладают вечным. Ни предвидения, ни чтения мыслей, ни телекинеза с У него есть только тик и подергивание, мороз по спине, зуд в языке и дрожь в руках. Левое веко обычно подрагивало, когда поблизости находилась Псайкана. как было, пока он находился рядом с Мидеей на том корабле. Поэтому-то он еще раньше Ясона понял, что колхидская ведьма обладает подлинным даром, а не была обычной вопящей и лицемерной вещуньей. Словно по сигналу, левое века Ола дергается. Он замирает. Крепко держа оружие, он ждет смрада варпа, ждет, что Мкар, какую бы форму тот не принял, вырвется из терновых зарослей и прикончит. Ол ждет, что Мкар прикончит их и превратит это место в общую могилу, неоплаканную и неотмеченную. Как бы то ни было, закат продолжает опускаться, а птицы все кружат. Ол оборачивается. Остальные так и бродят вокруг на разведке, но Кэт прямо возле него. Она вернулась по его зову. Его века подрагивает. — О, Господи! — шепчет он. Это не только ее темные глаза напоминали о ведьме, которую он знал много столетий тому назад. Он понимает, почему она тихая и сдержанная, почему держится особняком и в стороне. Понимает, почему она пришла на сдельный труд, на его ферму, словно беглец, который ищет работу в обмен на жилье. Понимает причину ее глубоких вопросов. Он вполне уверен, что даже она сама не знает своей сущности. Ее никогда не подвергали проверке, не забирали на черные корабли. Она скрытная, затронутая ровно настолько, чтобы обрести жизнь, полную горя и проблем. Жизнь не как у всех. Жизнь в депрессии и непонимании. Она затронута ровно настолько, чтобы сиять, будто маленькая лампочка в ночи. В чем дело? Спрашивает она. Все окей? Она улыбается, метко использовав незнакомое слово. Нам нужно найти укрытие, говорит Ол. Близится тьма. Он раздумывает, всерьез раздумывает, не следует ли убить ее, а затем поражается, что вообще размышляет о подобном. Мкар! произносит она, Что? Это слово! «Эхо в том городе!» Кэт глядит на него большими темными глазами Мидэй. «С тех пор, как я его услышала, не могу забыть, как будто это слово — яд, который заполняет мой разум». Ол опускает винтовку и прикасается к завернутому Атаму на поясе. Вот что нужно этому созданию. Вот что им нельзя иметь при себе. Вот что они не должны доставить. С ним что-то происходит. У них есть оружие. Если Атам столь могущественен, если он столь ценен, что те, кто в варпе послали за ним демона, то это чертовски серьезная штука. Проклятье. Очень серьезная штука. Она прорезает путь сквозь искаженную вселенную. Что еще она может разрезать? Мысль дает ему проблеск надежды. Стоящая рядом с ним Кэт чувствует эту надежду и улыбается, даже не понимая, почему. А затем надежда исчезает. Корень языка Ола внезапно начинает зудеть. Руки дрожат. Будет бой. Бой и смерть. Отметка. Вопрос. Солнце полностью скрылось. Небо затянуло нагромождениями гонимых ветром серых облаков. Терновая клеть поскрипывает и трещит. Они чувствуют ветер на лицах, но компас Ола так и не шевелится. «Мы не можем уйти отсюда», — говорит Ол своим паломникам по неволе. «Не можем уйти вперед или назад. Нужно оставаться тут, а это значит, что нам, возможно, придется принять тут бой». «Мы примем бой?» – переспрашивает Зибис. «Тут нет места для драки», – пресносит Бейл Рейн. Юноша практически не видел войну. Его только учили, однако он не был глуп. Неровный участок кустарника на склоне холма, густо заросшим осенним сырном и опутанный дроком, тут действительно негде драться. Будь в их распоряжении час, можно было бы подняться по холму к кольцу стоячих камней. И, быть может, окопаться там. У них нет часа. Это подсказывает Олу его язык. А также века, руки и холодный пот на спине. А еще выражение глаз Кэт. «Где мы укроемся?» Спрашивает Кранк, тяжело сглотнув. Он указывает в сторону ближайшей ветви сухого и хрупкого торновника. «Тут, в этом хламе, он не сдержит лазеры. Там не укрыться. Мы окопаемся или...» произносит Ол. «Тем мы укроемся», — настаивает Кранк. «Лазеров не будет», — говорит Ол. «А что будет?» — интересуется Зибис. «Мкар», — произносит Кэт, — не в силах сдержаться. «Что это значит?» — истрично спрашивает Кранк. Охраняй спокойствие», — говорит ему Ол. Он обращается ко всем. «К нам приближается скверное существо». До сих пор мы ускользали от него, но оно все же нас нашло. Что за скверное существо, — интересуется Кранк. Что-то скалто, шепчет Бейл, который начинает понимать. Одна из тех тварей, что явились на Калт, или та, что шла своим путем. Ол кивает. Кранк кривится, издает скрипучий стон и начинает рыдать. Как оно нас нашло, — спрашивает Бейл. Ол непроизвольно смотрит на Кэт. Нам просто не повезло, отвечает он. Долгое время мы хорошо справлялись, но нам не повезло. И теперь мы не должны впадать в уныние. Где нам укрыться от такой твари? стенает Кранк. Ол постукивает себя по груди. Здесь, произносит он. В дни веры мы именно так отгоняли демонов. Вера, сила, мужество. Ол богобоязненный. Невесело усмехается Зибис. «Богобоязненность — это добродетель», — кивает Тол. «Я всегда верил с тех самых пор, как при рождении был помазан в Ниневии. Всегда. Всегда хранил веру, даже когда церкви сносили. Сносили за анахроничность. Я верю в высшую силу, и с ней мы и имеем дело. Впрочем, это иная сила. Выше, ниже, другая». Не человек, не смертный. Ты тоже не смертный, произносит Кэт. Но я человек. В этой ерунде с богами и демонами вы можете держаться лишь за веру. Я всегда верил. Вот почему он никогда меня не любил и не вводил в круг доверенных лиц. Кто? Спрашивает Бэйл. Ол качает головой. Неважно. «Я всегда хранил веру и не пытался ее никому навязывать, не проповедовал, ну, во всяком случае, в течение длительного времени, так что я не собираюсь просить вас о чем-либо странном». Он снова глухо бьет дрожащей рукой напротив сердца. «Просто верьте, верьте во что хотите, в Императора, в себя, в свет, что видите во снах, в твердую землю под ногами. Верьте в меня, мне все равно». «Просто верьте». «Мы должны делать что-то другое, рядовой персон», — говорит граф. «Я не могу верить. Должна быть цель. Должно быть дело». «Он прав», — замечает Бейл. «Окей», — отвечает Ол. «Тогда будем петь». «Петь?» — недоумевает Кран. «Да, будем петь вместе. Это укрепляет разум. Я научу вас песни, гимну». Былые дни верующие пели хором, чтобы поддерживать свой дух и отгонять тьму с демонами. Так сделаем и мы. Он учит их словам, всего куплет другой. О, повелитель и владыка человечества! Они неохотно начинают петь. Неуклюже подбирают слова, часть забывают, уродуют мотив. Крафт может только протяжно тянуть одну ноту. Хол берется снова и снова. Повторяет и повторяет, постоянно оглядываясь через плечо и отслеживая покалывания в руках и подергивание века. Так и работали гимны с молитвами в те дни, когда по земле бродили настоящие демоны. Это были защитные слова, выражение стойкости. Они объединяли людей пением, объединяли их силы и веру. Превращали веру в оружие, пусть даже и оборонительное, хотя бы в щит. Или, разумеется, в лучшем случае в щит. Польза была даже для тех, кто не верил так, как Ол. При совместном пении люди занимались общим делом, вспоминали, что не одни. Они объединялись и укреплялись духом. У них появлялось дело, на котором можно было сконцентрироваться вместо страха. Паника. Последнее, что требовалось Олу а порой пение — просто шум, который защищает так же, как защищал Орфей. «Продолжайте!» — произносит Ол. «Пойте! До конца и заново! Пойте!» Он разворачивается и подходит к границе терновых зарослей. Позади спутники поют изо всех сил. Ол осматривает бурую осоку и уже омраченные ночью ложбины. Сколько тысяч полей сражений он так озирал, высматривая показавшегося врага. Ландшафт напоминает ему о болотах за стеной. Когда он патрулировал парапеты, выглядывая разрисованных людей. Напоминает о колышущихся лугах Алтая, где он ожидал приближения сарматских наездников. Напоминает о... Его руки дрожат. Мкар вовсе не там внизу. Мкар здесь, прямо на границе Терновой клети. И он смотрит внутрь. Отметка. Вопрос. Тернии вспыхивают. Участок терновой поросли шириной 3 или 4 метра взрывается ярким оранжевым пламенем, загорается, словно бумага, и рассыпается пеплом, оставляя разрыв, через который может проехать транспорт. Ол пятится назад, сжимая винтовку трясущимися руками. Снаружи, по ту сторону прорехи, в белой терновой стене, темно, как будто часть полуночи наступила раньше срока. Но в ней есть глаза. Пол видел, как они смотрели внутрь. Древние глаза древним, дикого разума. Желтые щели с черными прорезями зрачков. Сверкающие глаза. Злые глаза. Глаза, которые вечно взирали с носа корабля. Проклятые глаза, означающие конец всему. Пол пятится. Он не обращает внимания на судороги, зуд и дрожь. Игнорирует комок в горле и слезы на глаза. За свои долгие жизни он видел многое, но никогда не видел ничего подобного. Демон входит в терновые заросли через разрыв, который прожег в чаще. Он проникает, пузырясь, словно жидкость, которая переливается через границу и собирается наслежавшейся почве. Демон похож на смолу и дымится во тьме. Он в состоянии разглядеть лишь то, как влажное пятно ширится на земле, разрастаясь, словно тень. Над ней громада. Чудовищная монолитная фигура. Фрагмент мрака, вырезанный из чистой ночи. Сверхтяжелый, словно объединенный плутоний. Выше глаз, Неясно вырисовывается образ рогов, которые шире крыльев самолета. Он чувствует запах. Его тошнит. В черных лужах, растекающихся вокруг его ног, растут и съеживаются паучьи лапки и судорожно дергающиеся ложноножки, которые на краткий миг выступают из дымящейся смолы и вновь умирают, словно ночные растения в замедленной пик съемки. Это тень, которая силится продолжать свое существование. Раздается чириканье и хихиканье. Он слышит ветре голоса людей, которых знал и понимает, что это обман. Он слышит голоса людей, которых не видел живыми уже 30 тысяч лет. Обман. Обман. Он слышит смех Джона. Слышит Паскаля, который при Вердене просит огоньку. Слышит Гая, который на стене проклинает дождь и превозносит достоинство галисийских девушек. Слышит, как командующий Валис шепчет имя позабытого бога, когда они оба вздрагивают от ядерного сияния, расцветающего над горизонтом Пан-Пацифика. Слышит, как человек с сильным акцентом на скифском, сомневается в качестве бронзовых стремян. Слышит, как зажатый в горящем Т-62 заитрахи трахи молит о смерти. Слышит, как окружающие его штурмовики стонут, когда офицер объявляет, что их цель Ульи Бруман. Слышит, как Ясон и Орфей поют хором. Слышит, как лейтенант Уинслоу диктует завещание в ночь перед Копенгагеном. Слышит, как рядовой Лабелла насвистывает жаря бобы и яйца утром после того, как пал в Сокальский бассейн. Он слышит, как его сын пяти дней от роду громко кричит в колыбели в день, когда высадились норманны. Как будто в свои пять дней он знал, что произойдет. Пол скидывает винтовку, переводит переключатель на автоматический огонь и стреляет. Надвигающаяся тьма колышится, когда в нее бьют стремительные заряды. Мрак поглощает яркие стрелы, однако и разбрызгивается. С каждой раны брызжит жидкость, похожая на молоко. Раны исчезают так же быстро, как он их наносит. Млечная кровь гаснет. Ему невозможно причинить вред. Оно это знает и Олл это знает. Оно хочет не просто убить его, а сломать. Оно хочет выжечь его душу горем, прежде чем пожрать. Хочет разозлить его. Хочет, чтобы он ощутил ярость, боль, разочарование и прочие людские несовершенства жизни продолжительностью в 35 тысяч лет. Оно знает, что он вечный. Он внезапно понимает это, несмотря на боль, лишающую его здравого смысла. Он погружен в смерть своего сына, утрату, с которой смог свыкнуться лишь через три столетия. Утрату, которую загнал на задворки перегруженного подробностями разума. утрату прямо на которую набросился Мкар. И все же Ол понимает. Он знает, что он вечный. В противном случае они все уже были бы мертвы. И ему не слишком часто доводится делать подобное, мучить создание со столь большим потенциалом к страданию. Ол. Это лакомство, деликатес. Все эти безжалостные века боли, потерь и разочарований, которые можно выделить и вновь оживить. Больше. Настолько больше, чем в состоянии вместить человеческая жизнь. Боль меня убьет, думает он. Убьет сама мысль. Воспоминания обо всем, через что я прошел, меня прикончат. Это будет не быстро. Он перестает стрелять, злость иссякла, как и энергия ячейка. Он отшвыривает винтовку в сторону, поворачивается к Мкару спиной и идет прочь. Идет к остальным. Те все еще пытаются петь, но это не действует. «Продолжайте!» — подгоняет их Ол над ламывающимся голосом. «Продолжайте! Прости наши заблуждения! Давайте! Не слушайте его!» «Заглушайте его! Не слушайте его ложь!» Он слышит, как старый друг болтает в дрезентском магазине, заворачивая фарфор в газету. «На случай, если ночью будет налет!» Слышит, как сестры зовут его по имени из клеток каравана. Слышит его в тот день, когда они встретились, признав друг в друге родственное существо. «Такие, как мы!» — говорит он Ол. Такие, как мы, оставят след в веках. Вот почему мы сотворены так. Пути наших жизней не остаются неотмеченными. «Мой останец уверяет его он. «У меня нет вкуса к тем играм, в которые ты хочешь играть с миром. Я хочу просто обычной жизни. Мой дорогой друг, у тебя их будет, сколько пожелаешь». Это было летом на лугу за стенами Ниневии. Он никогда до того не встречал другого вечного. И никогда больше не встречал такого, как он. Посмотрите на него теперь. Прошло столько времени, и посмотрите на глупого старого Ола Персона, который отступился от всех тех игр и никогда не был их частью. Он пересекает вселенную на клинке ножа, занимается дурацким странствием через варп и ткань космоса, чтобы не дать его играм развернуться. Мкар приближается, во мраке слышен булькающий смех. Вокруг него, словно соцветия, кружатся голоса, голоса из жизни Олла. Боль, обман. Ол и его паломники стоят кругом, спинами наружу. И на Ола обращена прямо ко тьме. «Не смотрите!» Произносит он. «Не слушайте! Пойте! Заглушайте это!» Но они перестали петь. Просто смотрят друг на друга. Справа от Ола Бейл Рейн. Слева Кэт. Ол кладет им руки на плечи. «Не смотрите!» Говорит он. «Все будет окей!» «Это не так!» «Ну что еще ему говорить?» Голоса у него в ушах. Боль прожитой жизни невообразима. Он знает, что другим тоже слышатся голоса. Бейл слышит Нив. Зибис умоляет свою мать перестать кричать. Кранк плачет о ком-то по имени Пеппи. Кэт просто дрожит. Полу не хочется знать, что она слышит. Он медленно снимает руку с ее плеча. Если вообще есть шанс, то он приближается и будет крошечным. Мкар! Непроизвольно вскрикивает она. «Ш -ш -ш -ш успокаивает ее Ол сквозь слезы. вырывается у нее. Спокойно, говорит он. Он опускает руку к поясу, к кремню, к завернутому Атаму. Он чувствует на затылке дыхание демона. Атам тоже теплый. Единственный шанс. Единственный крохотный шанс. МАЛАК! Взгвизгивает Кэт. У нее закатываются глаза. Тихо! говорит Ол, хватаясь за кинжал. Малок! Малок! Малок! вопит она, Бессмысленно. Он ее потерял. Ее больше нет. Мало карта! выкрикивает Кэт и ее тошник. Мало карта! Мкарта! Мкар! У него есть кинжал. Единственный шанс! Пол оборачивается, подняв клинок. Отметка. Вопрос. Тварь пропала. Вокруг них обычный мрак. Исчезли запах и жар. Смолы больше нет. Остаются лишь голоса, которые около минуты удаляются во мрак, словно шепот в другой комнате. Пол моргает. Он осознает, что открыл рот для крика и закрывает его. На раскрасневшемся лице чувствуется пот. Пол опускает клинок. «Я не...» — начинает было он. Он смотрит на остальных. Бейл возится с хнычущим кранком. Зибис сидит на земле, обхватив голову руками. Траф поднял Кэт. Та «Да, «О, Боже! Нет!» Впрочем, она жива. Из ее носа течет кровь, а одежда спереди залита рвотой. «Оно ушло обратно?» — шепчет Кэт, глядя на Олос снизу вверх. «Обратно? Ты не почувствовал? Его утянули назад, отдернули от нас, отсюда. Оно понадобилось где-то еще для дела, которое важнее, чем мы». Пол качает головой. Ему вспоминаются слова Джона. «Продержись подальше от него достаточно долго. В конце концов, ему придется сдаться и повернуть назад». «Во имя Господа! Что же произошло?» Слух гадает Пол. «Мало карта!» — произносит Кэт. Крафт помогает ей встать. Она держится не твердо. «Это не человеческое имя» говорит он. Нет, человеческая, настаивает она. Я чувствую, как минимум, трансчеловеческая. Кем бы ни был Карта, именно из-за него Мкару пришлось уйти и оставить нас. В таком случае мне жаль несчастного Малокарта, произносит Ол. Кэт качает головой. Не знаю почему, но мне кажется, что зря. У него своя судьба отметка вопрос над терновыми зарослями начинается неяркий рассвет его сопровождает шелест поднявшегося ветра он берет направление он вполне уверен что приближением кара закрывала их от ветров и не давала взять направление небо чистое по крайней мере Пока что. Им еще предстоит долгий, очень долгий путь, и он будет не проще. «Что будем делать?» — спрашивает Зипис. «Продолжаем идти?» — добавляет Кранк. «У нас есть маршрут... Э -э, направление?» «Барей!» — произносит Ол, откладывая компас и таблицу. «Северо-северо-восток! Барей или хотя бы Мессе для Грекан! Нардострони для Франка а для романия аквил. Он достает кинжал и готовится сделать следующий разрез. Их путешествие продолжится, как и раньше. Не отмечен. Таким же, как и их жизни и судьбы. Потому-то у них есть шанс на успех. «Так что будем делать?» – спрашивает Бейл. Пол плашмя прикладывает ладонь к воздуху и начинает резать. «Идем дальше», – произносит он. «Окей». Мне жаль Раньше я верил Верил, что во вселенной есть нечто больше Больше, чем мы можем потрогать и увидеть Высшая сила, которая направляет и оберегает Я никогда тебе об этом не говорил, потому что знал, что ты можешь рассердиться Можешь уйти Теперь тебя в любом случае больше нет, а я уже не верю «Мне жаль. Я был прав. По ту сторону наших грез есть иной мир. Жаль, что не могу больше верить, будто это мир добра. Я не хочу идти туда».